На закате помощник сибирского босса по фамилии Чеботарев откинул гибкий полок подкрылок и вошел в палатку. Синеватая химическая лампа наполняла полусферический купол, даже не светом нет, отсутствием тьмы. Воздух под куполом казался густым и фосфорицирующим. Ну что, гвардия, готовы? Напряженным голосом спросил Чеботарев. Китаец Шарпей молча встал и вогнал в механический пистолет черный прямоугольник обоймы. Казалось, он родился и вырос в этом комбинезоне с обилием карманов, в каждом из которых таилось что-нибудь смертоносное. «Интересно», — подумал Гендрих, — «а он хоть немного нервничал после первого фитиля?» «По-моему, нисколько». «Что, поехали?» — мрачно осведомился долговязый прибалдок. «Ага, через пять минут кольцо начнут стягивать. Ваш выход, супермены». Второй прибалт, туранец, россиянин Баграт и четверка сибиряков, похожих на бультерьеров-переростков, тоже поднялись с шезлонгов коек. Себе Генрих выбрал многозарядный пулевик, но не длинноствольный, как пограничные иглометы, а смахивающий на большой пистолет. Штуку достаточно смертоносную и невероятно скорострельную с селектоидом такая и в первом приближении не снилась. Правда, имелась у этого и оборотная сторона. Все карманы пришлось набить запасными обоймами, да еще обмотаться специальным ремнем транташем. А обоим, помимо примкнутой, Генрих взял аж 8, а выпотрошив ремень, можно было снарядить еще 6. Никогда прежде Генриху не приходилось вооружаться так основательно и та его часть, которая не переносила людской смерти, напряглась и задрожала, но Генрих привычным усилием воли подчинил ее мрачной скорлупе оболочки, которую вылепили европейские психоинженеры перед заданием. «А ведь если разобраться, — отстраненно подумал Генрих, — психоинженеры просто делают из нас шизофреников, и те, у кого сдерживающая сущность оказывается слабее сущности побудительной, становится агентами. Чем сильнее разрыв между сущностями, чем легче удается подчинить сдерживающую сущность, тем ценнее агент, и тем больше он может натворить. Это не значит, что агент-шизофреник не в состоянии сойти с ума после очередного убийства. Просто он может вынести больше убийств подряд, без профилактической промывки мозгов, без сдирания старой скорлупы и торжественного запихивания в новую, только-только вылепленную. Один за другим они выходили из палатки в вечернюю комариную муть. После неживого химического освещения все казалось преувеличенно темным, и таящийся в зарослях мрак, и последний закатный росчерк на небе, и даже луна, полускрытая символическими облачками. У палатки стояли золотых россиянин Крушинович и майор Пограничник. Лица их тоже казались темными. Генрих видел только слабые отцветы в глазах. Чуть поодаль вытянулся в шеренгу взвод российского мобильного спецназа. Те, чью судьбу нынешней ночью придется разделить. Полковник Золотых сделал маленький шаг вперед. Генриху на секунду показалось, что он готов разразиться неуместной напутственной речью, но сибиряк произнес всего две фразы. «Постарайтесь притащить хотя бы одного живьем». И все, считайте свою миссию выполненной. Прибалты коротко переглянулись. Эти явно привыкли понимать друг друга без слов. Генрих решил для себя, что там, в лесу, постарается держаться к ним поближе. Кольцо вокруг оцепленной зоны было тройным. Пограничники, все с регулярными сибирскими иглометами, провожали спецназовцев и передовую группу уважительными взглядами. Генрих под каждым кустом замечал отблески прожекторного света в глазах. Заметил он и то, что ребятки-пограничники очень умело прятались по этим самым кустам и слегка даже позавидовал навыкам истового лесовика, врожденного. Сейчас такие навыки очень ему пригодились бы. До предполагаемой границы базы оставалось около километра, когда Генрих уловил слабенький запах озона. «Начинается», — успел подумать он, и в тут же миг над лесом вспыхнула зеленоватое зарево парящих осветителей, а спустя пару секунд тишину распороли далекие хлопки ракетниц. А потом заросли впереди ожили. Просто ожили. Шарпей-китаец переломился пополам, но все же успел выстрелить, и тут за спинами очнулись ребята с распылителями. Волков было четверо. Белесые фигуры, до странности напоминающие призраков, внезапно стали видимыми. Взвесь добросовестно облепила их костюмы, и хитрый полупрозрачный камуфляж перестал растворять волков в ночи. Прибалты дали дружный залп и одновременно упали на землю. Генрих тоже залег, чуть в стороне. Очень вовремя, потому что сзади принялись беспорядочно стрелять спецназовцы, да и пограничники со своими иглометами моментально набежали с трех сторон. Но волки молниеносно разобрались в ситуации и дружно отступили. Генрих заметил, что двое поддерживали третьего, а четвертый прикрывал. Чтобы исчезнуть, им понадобились какие-то 3-4 секунды. Стрельба не утихала еще секунд 20. Потом один из сибиряков из передовой группы предостерегающе поднял руку. Генрих, прильнувший к сухой таежной подстилке, ненадолго прикрыл глаза, над кронами продолжали вспыхивать и светить ракеты, и мир от того казался резко контрастным. Вскоре стрельба разгорелась немного в стороне, но и там она довольно быстро стихла. Похоже, что волки нащупывали слабину в кольце окружения. Потом кто-то из россиян-спецназовцев расшвырял светляков. Лес в отдалении стал просматриваться гораздо лучше. Прибалты проползли вперед к неловко-лежащему у молоденького кедра Шарпею. Кажется, Шарпей был еще жив. Генрих тоже пополз вперед. Он слышал, как сержант докладывает кому-то по рации, что вылазка волков пресечена, но есть потери, около 20 человек, и что никого из волков не удалось ни пленить, ни устранить. Он так и сказал «устранить». А не убить. Двадцать человек, подумал Генрих озабоченно, за несколько секунд. Дьявол, да если волков много, они нас постепенно передавят всех, как клопов, и никакое оцепление не спасет. Единственное, что порадовало, никто из людей не впал в шоковое оцепенение после стрельбы. Все-таки накрутили всех как следует. Если и погранцы подготовлены так же, то есть даже небольшие шансы на успех, наверное. Рядом оказался россиянин Баграт. Задумчиво перезаряжая краткоствольный самум, он сказал, обращаясь куда-то в пустоту. А с распылителями это они здорово придумали. «Здорово!» — фыркнул из густой тени туранец. «Лучше бы огнемета принесли, чем распылители». «Да», — подумал Генрих. «Нравы у них вполне сарацинские там в Туране. Да и в халифате тоже». «Эй, сержант!» — негромко позвал спецназовца Прибал Царкин, «Буди своих и двинули! Цепью!» «У кого осветители?» «У нас с готовностью отозвались два терьера Йоркширца, похоже, близнецы». «И у нас», — добавил кто-то из темноты. «Давай! Осветители вперед, швырнули и подтянулись. И хренью своей поливайте, не мешкайте!» «Слышали?» — с нажимом спросил сержант. То ли он полностью согласен был с советами Прибалта, то ли просто слегка растерялся, и поэтому рад был, что инициативу проявил кто-то другой. «Давай, двинули!» По его команде цепочка передовой группы двинулась к центру оцепленной зоны, медленно, крадучись, обильно расшвыривая по дороге хемоосветители и оставляя за собой праздничный лес. Сияло сверху, сияло в подлеске, в крови бушевал адреналин, и от этого Генриху почему-то неудержимо хотелось чихнуть. Перестрелки вспыхивали там и сям, то справа, то слева, то где-то далеко, по ту сторону волчьей базы, где тоже смыкались цепочки спецназа и пограничников Но все время ненадолго, словно волки осторожно пробовали сжимающееся кольцо на прочность, на разрыв Впереди, за стволами мачтовых сосен и лиственниц, уже угадывались просветы, поляна или вырубка, и причем большая База, только успел подумать Генрих, а в следующий миг навстречу ему рванулось целое море огня. Навстречу ему и навстречу всем, кто находился рядом. Сплошной алый поток, сначала похожий на вспухающий пузырь, а потом на стену. На стену выше самых высоких деревьев, выше осветительных ракет, на стену, поднявшуюся до небес. Мысли оцепенели, но тело среагировало само. Несколько прыжков прочь в сторону низинки и нырок туда, в спасительную ложбину, на острые хрустящие сучки. Из-под кучи веток с визгом рванулась какая-то зверюга. Визг этот утонул в сплошном грохоте. Сверху на Генриха кто-то тяжело свалился, и стало жарко, нестерпимо жарко. Ударная волна засыпала их трухой прошлогодней хвоей горящими ветками в ушах оглушительно звенело а на краю поляны уже занялся и принялся резво скакать с кроны на крону скорый пожар верховик после мертвенного света ракет и хему осветителей рыжие пламя казалось живым и едва ли неодушевленным рядом сдавленно выругались по балтийски кажется это был рихард Секунды позже послышался хрипцы царкина туда в болотце Генрих вскочил, еще ничего не соображая, просто потому, что вскочили оба прибалта, счастливо спасшиеся в той же ложбинке. Вероятно, они для себя тоже решили держаться поближе к Генриху. Бежали они, как сумасшедшие, подгоняемые ревом и треском пламени. Бежал еще кто-то впереди, и с обеих сторон беспорядочно метались хаотичные тени. Кто-то горел и кричал от боли, кто-то молча несся сквозь стонущий лес. В болотце округлую метров десяти в диаметре лужу сплошь заросшую ряской они вскочили с ходу и забрались по самой брови. Ноги по колено ушли в клейке ил. со дна поднимались веселые вереницы пузырьков, активно пахло какой-то органической дрянью. В болотце уже сидели человек двадцать и со всех сторон сбегались новые спецназовцы, некоторые даже с оружием. И тут верховик с ревом прошел с боков и над ними. Генрих зажмурился и нырнул в мутную жижу. Даже там, под поверхностью, он почувствовал неистовый жар. Или, может быть, это только показалось. Пулевик свой Генрих в попыхах утопил. Да и немного от него было бы толку после купания. Ошеломленные, растерзанные, мокрые, словно жертвы паводка, они выбрались из спасительного болотца только спустя двадцать минут. Жижа нагрелась чуть ли не до температуры человеческого тела, а стрелки камыша обгорели и поникли, уронив сигарообразные утолщения в уцелевшие лужицы. Поголовье местных лягушек смело могло счесть сегодняшнюю ночь локальным армагеддоном. На месте волчьей базы осталась только конусообразная воронка, чуть не доверху засыпанная бархатистым пеплом, а вокруг раскинулось еще отдающее теплом пожарище. Остро и удушливо пахло сгоревшей органикой. Генрих зачарованно глядел на этот ад и зачем-то пытался оттереть от грязи лицо, но только впустую размазывал грязь. «Ну дела», — прошептал док Рихард. «Что же это получается?» — недоуменно спросил Туранец, тоже уцелевший в непредвиденной передряге. «Они себя взорвали? Как и в Берлине, умираем, но не сдаемся?» «Рация у кого-нибудь есть?» — мрачно осведомился Цицаркин. Очумевший пограничник Спаниель протянул ему селектоид. Голова и уши у пограничника были опылены, а рация даже с виду казалась совершенно сбитой с толку. Цицеркину понадобилось целых полторы минуты, чтобы ее успокоить и заставить работать. В эфире царило нездоровое оживление, больше похожее на легендарный пекинский паноптикум. Кто-то причитал, словно ребенок, всхлипывая и шмыгая носом, кто-то орал в ответ и грозил всеми земными карами, кто-то пытался орущего урезонить. Досталось всем, в этом можно было не сомневаться. Через некоторое время стало ясно, что волкам так и не удалось прорвать кольцо, и что они либо продолжают укрываться где-то посреди пожарища, либо погибли все до единого при взрыве. Европейцы-спецназовцы и первое пограничное кольцо выгорели процентов на 30-40. Таких потерь за такое короткое время земля не знала со времен биокоррекции. Даже во время самых свирепых стихийных бедствий. Второе и третье кольца почти не пострадали. Пограничники успели принять меры и даже сумели остановить огонь почти везде. Лишь в трех местах пожар добивали конкретно в текущую минуту. Командование склонялось к мнению, что надо дождаться утра и лишь после этого начинать копаться в воронке и предварительно просветить почву на предмет пустот и новых смертоносных сюрпризов. Уцелевшим спецназовцам и пограничникам, а также передовой группе, предлагалось незамедлительно возвращаться к штабу операции для отчета и оказания помощи. «Веселая выдалась ночка», — подумал Генрих разбито, и только сейчас сообразил, что смерть в очередной раз прошлась в нескольких шагах от него. Всего лишь в нескольких шагах. Исключительно веселая. Чего угодно ожидал, но не этого.